Чтобы кого-то учить, нужно сначала этого кого-то изловить. Принц Чанзинь предложил совершить небольшую прогулку по саду. Лидзе согласился, решив, что беседа во время прогулки — отличное начало знакомства учителя с учеником. Очень многое можно понять о человеке, если внимательно смотреть и слушать. «Генерал Ли, расскажите мне о вашем земном царствовании. Я слышал, вы завоевали десять царств с одной только сотней воинов». Лидзе кивнул. Рассказывать пришлось долго, но принц Чанзинь слушал внимательно и даже задавал дельные вопросы, из которых становилось ясно, что в военном искусстве он разбирается. «Генерал Ли, сегодня уже поздно. Не лучше ли обучение перенести на день завтрашний?» Лидзе поглядел на небо, слегка мрачившееся грядущим сумраком. К смене суток на небесах он так и не смог привыкнуть. Иногда казалось, что они бесконечно долго тянутся, Иногда, что пролетают быстрее выпущенные из лука стрелы. Сейчас закат подкрался совершенно незаметно. «Неужели я так долго рассказывал?» — изумился Ли Цзэ и поспешно согласился. «Да, конечно. Продолжим завтра». Цзиньван Чанзинь вежливо поклонился ему и ушел. Ли Цзэ отправился к себе, размышляя, с чего лучше начать завтрашнее обучение. Обучение пришлось начать с поисков ученика. В назначенное время принц Чанзин не явился. Лидзе подождал немного, но когда стало ясно, что принц не опаздывает, то не осталось ничего другого, как пойти его искать. В павильоне Цаньвана Чанзиня сказали, что принц давно уже ушел. Лидзе обошел весь дворцовый комплекс, но принца так и не обнаружил. «Но ведь не мог он просто исчезнуть», — пробормотал Лидзе озадаченно. «Разве только в павильоне ему солгали. Но кто бы осмелился лгать богу войны?» «Джан окликнул Лидзе, проходивший мимо Санжэнь. «Что вы здесь делаете?» Лидзе обернулся к нему и сказал рассеянно. «Ищу принца Чанзиня. У нас должен быть урок сегодня». «Понятно», — сказал Санжэнь таким тоном, точно ничего другого услышать и не ожидал. «Вы что-то об этом знаете?» — насторожился Лидзе. «Принц не любит учиться», — сказал Санжэнь, улыбнувшись. «Поэтому всегда прячется от учителей» но вчера принц так увлеченно слушал меня нисколько не сомневаюсь кивнул санжень но слушать о том как другие размахивают мечом и размахивать мечом самому разные вещи принц чанзин не любит утруждаться на вашем месте я бы поискал его в саду но не особенно уповал на то что вам удастся его припрячь но ведь почтенный велел мне обучать принца военному делу беспомощно сказал лидзе сочувствую лидзе не привык сдаваться дворцовый сад он обошел три раза прежде чем сообразил посмотреть вверх пропажа обнаружилась на ветке одного из деревьев принц Чанзинь сидел вытянув ноги и читал какую то книгу ли Цзэ он не заметил или сделал вид что не замечает лидзе остановился подле дерева и позвал «Цэнь ван чанзинь принц поглядел на него поверх книги и равнодушно сказал генерал ли Предполагалось, что сегодня вы будете обучаться владению холодным оружием. «Не хочу. Мне это не нужно», — отозвался принц Чанзинь и снова углубился в чтение. «Ценеван Чанзинь!» «Ценеван Чанзинь, ценьван чанзинь — попросил Лидзе. Все еще вежливо, но бровь у него уже успела пару раз дернуться. «Нет», — с легким удивлением ответил принц. «И не подумаю. Мне здесь хорошо». Лидзе нахмурился но принц опять перестал обращать на него внимание и уткнулся в книгу. Лидзе остался стоять под деревом. Разумеется, принца можно было попросту стряхнуть с дерева. Достаточно и одного удара кулаком по стволу, чтобы принц свалился с ветки, как спелая слива. Или можно снять принца с ветки за шкирку. Но Лидзе сомневался, что с циневанами полагается поступать так же, как с застрявшими на дереве кошками. Прошло, должно быть, два или три часа, прежде чем принц Чанзинь соизволил вновь взглянуть на Лидзе. «Вы еще здесь?» — поразился он. «Долго вы еще будете там стоять?» «Долго вы еще будете там сидеть?» — невозмутимо спросил Лидзе. «Быть может, до вечера?» С ноткой раздражения в голосе ответил принц. «Хорошо», — кивнул Лидзе. «Если принц мог сидеть на ветке сколько угодно, то и Лидзе мог стоять под деревом сколько угодно». И вы не собираетесь уходить? Чем скорее вы спуститесь, тем скорее начнется, значит и закончится наша тренировка, спокойно сказал Лидзе. Если же предпочтете сидеть там, пожалуйста, я подожду. Торопиться мне некуда. Мне не нравятся мечи, сказал принц Чанзинь. Вы можете выбрать какое угодное оружие. Я умею управляться с любым, сказал Лидзе с прежней невозмутимостью. Какое оружие вы предпочтете? На лице принца промелькнуло раздражение. Он окинул взглядом сад, жалея, что не умеет перепрыгивать, как черти, с дерева на дерево. И тут заметил слугу, который мел садовую дорожку. «Вон ту метлу», — сказал принц Чанзинь, указав на слугу пальцем. «Что?» — переспросил Лидзе. Принц Чанзинь был страшно доволен собой. Он полагал, что такой выбор поставит Лидзе в тупик. Бог войны сочтет ниже своего достоинства брать в руки метлу. метлу. — повторил принц. — Отнимите услуги метлу. — Но почему именно метлу? — растерянно спросил Лицзэ, не двигаясь с места. — Потому что метла — та же палка, — торжествующе сказал принц Чанзинь. — Чем она отличается от копья? Сравнить метлу с копьем было проявлением неуважения к духу оружия, которое незримо присутствовало в каждом оружии или связанном с войной предмете, например, в доспехах. Принц полагал, что бог войны непременно рассердится и начнет ему выговаривать. Но Лидзе задумчиво поглядел на слугу и пробормотал. Действительно, та же палка. В безвыходной ситуации приходится использовать то, что под руку попадется. Циньван Чанзинь — это мудрое решение. «Что?» — не понял принц Чанзинь. Тут же его глаза округлились. Лидзе подошел к слуге и преспокойно отнял у него метлу — А пока возвращался к дереву, то отщипывал с нее прутики, чтобы превратить метлу в подобие посоха. У вас нет чувства собственного достоинства? Воскликнул принц Чанзинь. Бог взял в руки метлу. Что о вас подумают? Какое мне дело до того, что обо мне думают другие? Удивился Лидзе. И ничего зазорного в том, чтобы брать в руки метлу, нет. Вы были правы. Что угодно можно использовать как оружие. Я не раздраженно начал принц Чанзинь, но осекся, потому что понял. Лидзе сказал это нарочно, с самого начала догадавшись, что задумал принц. «Я не собираюсь вас муштровать», — заметил Лидзе. «Просто спуститесь и попробуйте меня ударить или даже коснуться. Тренировка закончится, когда у вас получится». Принц Чанзинь сузил глаза, но на его лице вдруг промелькнуло озарение. Он спрятал книгу в рукав, легко спрыгнул с дерева и подошел к Лидзе. «Тренировка закончится, если я сумею вас коснуться», — уточнил он, забирая метлу. «Да», — сказал Лидзе. «Как? Вот так сгодится?» — спросил принц, не сильно ткнув концом метлы Лидзе в руку. «Да», — кивнул Лидзе. Он был доволен, что принц уступил и несколько утратил бдительность. И совершенно зря. Принц Чанзин удовлетворенно кивнул и разжал пальцы. Метла упала на землю. «Что вы делаете?» Удивился Лидзе. Тренировка закончена? Я воскоснулся, объяснил принц Чанзинь. Это не считается. Тренировка еще не началась. Возмутился Лидзе. Вы не говорили, что это должно быть во время тренировки, возразил принц Чанзинь, не скрывая торжества. Вы лишь сказали, что тренировка закончится, когда я воскоснусь. Я сделал все в точности, как вы сказали, генерал Ли. Лидзе понял, что его провели.